что считает добром или отвращается от того, что считает злом. Доказательство познания добра и зла есть, по теореме восьмой, самый эффект удовольствия или неудовольствия, поскольку мы сознаем его. Поэтому по теореме двадцать восьмой часть третья, каждый необходимо чувствовать влечение к тому, что считает добром, и наоборот –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 Поэтому чем более кто либо стремится искать для себя полезного, то и сохраняет своё существование, и может это тем более он добродетелен. И следовательно, по теореме 4 и 6 часть 3, поскольку кто либо не грешит собственной пользой, то и сохранением своего существования, постольку он бессилен, что и требовалось доказать.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 большего зла через меньшее или наконец вследствие того, что скрытые внешние причины таким образом располагают его воображение и как действует на его тело, что оно принимает новую природу, противоположную первой. Идея, которая по теореме 10 часть 3 в душе существовать не может. Но чтобы человек побуждался к небытию